А вот и она, услышала я голос мистера Джорджа. Я заморгала на свету. Церковь была ярко освещена, и галогеновые светильники в сравнении с золотым светом свечей в салоне леди Бромптон были очень неприятны для глаз. Все в порядке, сказал Гидеон, бросая на меня испытывающий взгляд. Вы можете слово сложить в свой медицинский чемодан, доктор Уайт. Доктор Уайт что-то пробормотал себе невнятное поднос. И действительно, весь алтарь был заставлен различными приборами, которые можно увидеть разве что на передвижных столиках в операционной. «О, небо, доктор Уайт! Это что, зажимы для сосудов?» Еду он засмеялся. «Интересно узнать, как вы представляете себе вечерний прием в XVIII веке?» «Я просто хотел быть готов ко всем вероятности», ответил доктор Уайт, укладывая назад свои инструменты в чемодан. «Мы с нетерпением ожидаем вашего отчета», сказал Фальк Виллер. «Прежде всего, я рад, что могу избавиться от этих тряпок», — Гидеон развязал шейный платок. «И все получилось?» — спросил мистер Джордж, бросив несколько нервный взгляд искоса на меня. «Да», — ответил Гидеон, срывая с себя платок. «Все прошло по плану. Правда, лорд Аластер прибыл позже, чем ожидалось, но еще вовремя, чтобы увидеть нас». Он широко улыбнулся мне. «Гвиндолин великолепно справилась со своей ролью. Настоящая приемная дочь Виконта Баттена не могла бы держаться лучше». Я не сдержалась и покраснела. «Мне будет очень приятно сообщить об этом Джиордана». В голосе мистера Джорджа звучала гордость, и он протянул мне руку. «Но ну, я и не ожидал ничего другого». «Нет, естественно, нет», — пробормотала я. Каролина разбудила меня шепотом. "Гвенни, Прекрати петь! Это неудобно! Тебе пора в школу!» Я резко села и уставилась на нее. «Я пела?» «Что? Ты сказала, что я должна прекратить петь!» «Я сказала, что ты должна проснуться!» «Так я не пела?» «Ты спала», — сказала Каролина, качая головой. «Поторопись, ты опять опаздываешь, и еще я должна передать от мамы, что ты ни в коем случае не должна трогать ее гель для ванны». Под душем я попыталась по возможности отбросить воспоминания о вчерашнем дне, но это никак не хотело удаваться, и поэтому я разбазарила несколько минут, прижавшись лбом к двери душа и бормоча себе под нос. Мне все это только приснилось. Головная боль... тоже не облегчало мое положение. Когда я вошла в столовую, завтрак был, к счастью, уже почти закончен.